Глава 43 Стоило ступить на промерзшую землю, как огненная сеть позади и стаяла. Вместе с ней растворилась и воздушная магия. Буквально через мгновение что-то оглушенно грохнуло, будто земля провалилась во время землетрясения. Я обернулась, но с другой стороны рва лишь вился клочьями густой черный туман, ничего больше не видно. Явление скрыло из поля зрения всех тех, кто остался там. Сердце болезненно сжалось, однако мысль о том, что чьи-то закончившиеся жизни могут помочь многим другим, позволяла не впадать в истерику, и помнить о том, на чем бы действительно стоило сосредоточиться. В подземелье можно зайти с трех сторон. Один из входов точно завален, так что вариантов осталось только два. Сухо проговорил Данте. Скорее всего, в его разуме сохранились точно такие же мысли, которые посещали и меня, поэтому просто кивнула, не отреагировав на резкость его тона. «Этот ближе». Кивнул в сторону уцелевшей башни, как только мы подошли к ней ближе. «Придётся расплавить». Продолжил мужчина, гипнотизируя пристальным взглядом запечатанные двухторчатые двери, выкованные из железа. «Тебе стоит отойти». Послушно выполнила и это веление. Отвернулась даже, вновь уставившись на чёрный туман. «Когда-то он пугал меня одним своим существованием, но не теперь». В отличие от тишины, что повисло, безусловным безмолвием, так и веющим смертью. Шарганы больше не зазывали, человеческие крики тоже исчезли. Как не осталось и ни одного проявления чьей-либо стихии. До момента, пока столб алого пламени, сорвавшийся с ладони Кронпринца, не раскалил воздух, выжигая целенаправленным потоком все, что попадалось на пути. Металл подался не сразу, но в итоге проход в башню все же оказался свободен. Осторожно. Опустил замечание будущий император Ори, беря за руку. Он помог обойти еще не остывшие следы буйства стихии. И не отпустил даже, когда мы оказались внутри каменных сводов, хранящих жалкие обломки былого величия императорской резиденции. Нам туда. Озвучил очередное наставление Данте, указав в сторону винтовой лестницы, ведущей как вниз, так и наверх. Именно последнее заставило меня замешкаться. Да, я все еще прекрасно помнила, куда бы следовало идти. Но малодушное стремление подняться на самый верх башни, чтобы удостовериться в своих, так и не ставших надеждах. Или наоборот, окончательно удавить в себе последние отголоски отчаянного желания на возможность быть счастливой с тем, с кем хотелось бы на самом деле. Ведь на каменном полутой спальне либо есть выжженные знаки и звезда, заключенная в круг, либо нет. Тут уж не останется никаких сомнений и терзаний по поводу достоверности моего видения. М. Напомнила себе брюнет, потянув к лестнице. Одернула руку, выдавив вымоченную улыбку, и направилась через зал самостоятельно. Однако надолго моего порыва решительности не хватило. Я так и застыла на первой же ступеньке, до сих пор не определившись, куда хотелось бы пойти больше. Что не так? Уловил мое эмоциональное состояние Данте. Ничего, отмахнулась, прикусив губу. Помедлила немного и все же сказала. Мне нужно подняться. Это может быть важно. Спустишься пока один. Я быстро. В карих глазах промелькнуло недоумение. Важнее, чем артефакт, благодаря которому возможно растопить континент. Усмехнулся он. Вот только в глазах и намёка на веселье не было. Только мрачность. Возможно, да, для меня. Созналось нехотя. Захотелось провалиться сквозь землю. Ведь многие пожертвовали своими жизнями, а я тут о своих личных нуждах собираюсь заботиться. Ладно. Подозрительно легко согласился Брюнет. Поравнялся со мной с откровенным сомнением, глядя на ступеньки, ведущие наверх. Даже шаг вперед успел сделать. Вот только, не кстати проснувшаяся во мне совесть, будто каменные глыбы придавила к месту, не позволяя проследовать в желаемом направлении. И я уже сама схватила Данте за руку, удерживая около себя. «Подожди», — пояснила собственный поступок, «Сначала чаша, остальное подождет. Мужчина и в этот раз не стал возражать. неопределенно пожал плечами, развернувшись в сторону нижних уровней лестницы, потянув меня следом за собой. «Ты ведь понимаешь, что если бы твой Серафим был здесь, то уже давно бы объявился?» Поинтересовался бесцветным тоном. Он явно растенил мои внутренние противоречия на свой лад. Не стала разубеждать его в обратном. «Не совсем бестолковая», — буркнула ответно. Вместе с тем стены содрогнулись. Пришедшая следом волна вибрации пронизывала насквозь. Кронпринц пошатнулся, выпустив мою руку. Его откинуло на несколько ступеней ниже. Данте врезался в стену, глухо простонав. Куртка на его боку в считанное мгновение пропиталась кровью. Очевидно, недавняя рана открылась. Мне же повезло немного больше. Ноги подкосились, и я осела на ступени, ударившись о каменную кладку. «Живы», — выдохнула с облегчением. Другой причины произошедшего и представить не могла. «Они лучшие из воинов в Иории», — прокомментировал Данте. «С ними все будет в порядке. Даже не сомневайся». Заверил с легкой полуулыбкой. И пусть я уловила в жесте Кронпринца оттенок грусти и сожаления, но все равно благодарно улыбнулась в ответ, вернув внимание кровоточащей ране. «Надо перевязать», — обронила тихонько. Огненный маг отрицательно покачал головой. «Сама сказала, сначала чаша». Отозвался категорично, а через паузу, заметив откровенное несогласие на моем лице, дополнил чуть мягче. «Поправлю повязку, как только доберемся до алтаря. От небольшой потери крови еще никто не умирал». Скривилась, придерживаясь нового мнения. Последним, скорее всего, он был прав. Вот только в данном случае небольшой потерей крови, просачивающееся все явнее количество оной, вряд ли назовешь. «Какой же ты упрямый!» Выдала в итоге. Брюнет смерил меня придирчивым взором, наполненным откровенной насмешкой. «Кто бы говорил?» Адеркалил невозмутимо и поднялся на ноги. Собралась последовать его примеру, но заново пришедшая волна вибрации оказалась сильнее предыдущей. Стены башни содрогнулись по новой и зазмеились трещинами. Стоящий вокруг гул заложил уши. Отовсюду посыпалась мелкая каменная крошка. Пришлось накрыть лицо руками и склониться как можно ниже. Именно поэтому я пропустила тот момент, когда несколько ступеней поодаль провалились. Вместе с Данте. Лишь когда стихийное бедствие утихло, а я подняла голову, то поняла, что осталась совершенно одна. «Данте!» — выкрикнула в отчаянии. Все тело будто онемело после магического воздействия, так что ног я совсем не чувствовала, когда бросилась в краю зияющей в лестнице дыры. «Данте!» Не удалось различить, насколько глубоко произошел обвал, потому что в царящей там темноте вообще ничего не разглядеть. «Данте!» – позвала еще раз. Артефакт Императорского рода на левой руке заметно нагрелся, но я не стала обращать внимания на не вовремя проснувшуюся магию, принцип воздействия которой до сих пор оставался для меня загадкой. Вытащила из внутреннего кармана меховой накидки радужный кристалл, стараясь игнорировать и то, с какой силой билось мое сердце, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Просто-напросто не видела иного способа узнать, что стало с Крунпринцем. «Я в порядке», — донеслось еле слышно. Наряду со словами скальные своды подземного тоннеля озарило несколько парящих огненных шаров. И пусть мне и так и не удалось различить силуэт Крунпринца, однако, раз он пользовался магией, значит и правда не все так плохо. «Создатель, спасибо тебе. Я... я... я сейчас спущусь». Проговорила торопливо, стараясь не поддаваться дальнейшей панике и заикаться как можно меньше. «Ты как?» Оглядела окружающее пространство, пытаясь сообразить, как бы выполнить озвученное. Ответ последовал спустя долгую паузу. «Сказал же, я в порядке», — сипло проговорил огненный маг. Поскольку так и не догадалась, чем воспользоваться, чтобы благополучно добраться до мужчины, а кристалл с радужным порталом теперь мог бы пригодиться для более экстренного случая, вынужденно согласилась, запрятав дар на обратно во внутренний карман. Подождать тебя здесь? Поинтересовалась за неимением большего. Последующая пауза оказалась еще более долгой, чем предыдущая. Нет, мне не подняться. Не договорил, закашлявшись. Придется тебе самой спуститься в подземелье. Прозвучало малоразборчиво. Снаружи, с северной стороны, есть еще один вход. Снова глухо закашлялся. Проклятие, ты не сможешь. Прозвучало обреченно. Окинула тоскливым взором расстояние провала, преодолеть который у меня точно не выйдет. Дан, ты прав, придется обходить. К тому же, слабость, которая так явственно слышалась в голосе будущего императора Иории, все равно не оставляла мне иного выбора. Смогу! Проговорила решительно. Поднялась на ноги. Ответа не последовало. Да и не нужен он мне. В действительности важно лишь оказаться внизу как можно скорее. «Смогу», — повторила уже для себя, сжав кулаки, и развернулась на ступенях, чтобы подняться ко входу в башню. Почти удалось даже преодолеть весь обратный путь по лестнице. Мерцание цветомертвенного индиго вспыхнуло так внезапно и ярко, что едва успела притормозить, дабы не врезаться в мага смерти, незамедлительно появившегося из открывшегося портала. Меня будто бы молнией пронзило. Вздрогнула и торопливо отступила. Нет, я предполагала, что Серафим может появиться, но... Всё равно оказалась не готова. «Доброй ночи», — вежливо поздоровался Натаниэль. Даже голову почтительно склонил, очень достоверно изобразив искренность. «Да добрый», — ответила, отступив еще на пару ступенек вниз. «Ну вот, снова заикаюсь». «Куда-то торопитесь?» поинтересовался услужливо и тоже спустился на пару ступенек. Одна. То ли спросил, то ли констатировал факт, заметно поворочнев. Ввиду того, что сердце вновь билось просто оглушительно, отражаясь в разуме гораздо громче, нежели голос смерть несущего, так и не разобрала интонации. «Не приближайтесь. Все, на что меня хватило. Даже ладонь вперед выставила в восстанавливающем жесте. По привычке. Иначе?» Заинтересованно отозвался мужчина. Сократил расстояние между нами на еще одну ступень. Я же едва удержалась, чтобы не порастанать в досаде или расплакаться от ощущения собственной беспомощности. А еще ненароком вспомнила про стрелы и арбалет. «Желаете удостовериться воочию?» Бросила бесцветно, вопреки всему. Невольно перевела внимание от беспристрастного лица смерть к артефакту императорского рода на руке, которую так и держала прямо перед собой. Кольцо снова ощутимо нагревалось. Очевидно, до пробуждения моего дара оставалось совсем чуть-чуть. Забыла. Уловил ход моих мыслей на Даниэль с небрежной ухмылкой, так же, как и я, взглянув на серебряный перстень. Пламя на мне не работает. Забудешь тут. Помнила прекрасно. Еще бы узнать, почему. Можно, конечно, просто спросить у того, кто явно в курсе, но что-то очень сильно подсказывало, что ответа я все равно не дождусь, поэтому просто-напросто проигнорировала высказывание. Сказала бы, что была рада вас видеть, отозвалась, опустив руку. Но это неправда. Усмехнулась холодно. Так что, если светская беседа окончена, меня брат ждет. Добавила решительно своеобразном прощании. Вдохнула глубже и поднялась на ступень, на которой стоял Натаниэль, в намерении обойти его. Наивно предположила, что это будет лучшим вариантом в сложившихся обстоятельствах. Конечно же, просчиталась. Которая из них? тихонько прошептал Серафим, поймав за локоть. Развернул к себе лицо, приблизившись плотную. «Я только и успел открыть рот, чтобы выдавать из себя хоть подобие ответной колкости. Вот только еще одна вспышка цвета мертвенного индиго вышибла из легких весь кислород. Опомниться не успела, как магия смерти перенесла на обоих в подземелье, прямиком к стационарному порталу, возвышающемуся аккурат по центру своеобразного зала, идентичному уже виденному мною ранее в столичном дворце императора». Ты такой же, как они, пробормотала обреченно. Сердце вновь затопило горечью. Попыталась отдернуть руку, чтобы освободиться от хватки Серафима, но тот в итоге лежал пальцы сильней, не позволяя отстраниться. Вынуждена отвернулась, не в силах смотреть в глаза цвета болотной тины, уставившись на каменную арку, расписанную знаками старого завета. Может быть, не стала отрицать Натаниэль. Обжигающее дыхание полило висок а свободная ладонь Мага Смерти скользнула по талии, прижимая к мужскому телу еще ближе. Быть может, именно этот жест и сорвал остатки моего жалкого самообладания. А может, просто слишком много боли причинила мысль о том, насколько же он близко, но в то же время так далеко, что никогда не приблизиться к нему, как бы того действительно хотелось. «Может быть?» — переспросила в открытую усмешки сквозь слезы. «Только лишь может быть? То есть еще существует вероятность?» Будто бы ты решил провести со мной брачный обряд не потому, что моя мать забрала чашу, а вам очень надо было вернуть ее обратно», — дополнила ядовито, окончательно позабыв о вежливости. «И ты совсем не обманул меня, когда утаил этот факт, да? Скажи еще, что и сюда явился, чтобы помочь, а не помешать». На смену бескрайнему сожалению, переполняющему эмоции, постепенно приходил гнев. Такой же необъятный и всепоглощающий. Ведь если Данда поступил так со мной, потому что заботился о всеобщем благополучии, то Смертнесущий просто-напросто использовал меня. И, конечно же, отказался в конечном счете, потому теперь я ему не нужна. «Существует», — отозвался Натаниэль, по-прежнему удерживая около себя. «Мне безразлично, где находится чаша, если она в изоляции, отдельно от алтаря. Если бы могла себе позволить, взвыла бы в голос от отчаяния» и разрыдалась бы как можно громче, уткнувшись в сильное плечо воина, чье присутствие, невзирая ни на что, было так смертельно необходимо и важно. Вот только обстоятельства не располагали к тому, чтобы проявить хоть намек на слабость. Слишком много жизней пожертвовано, чтобы я могла достичь конкретной цели, в которой места для Серафима совершенно не было. «Значит, пришел для того, чтобы помешать», сделала выводы, до сих пор не осмелилась взглянуть на него. Однако все равно слишком явно чувствовала ту тяжесть, с которой смотрел на меня мужчина. Нет, не поэтому, Эмилия. Хватка на моей руке наконец ослабла. Серафим коснулся щеки, ласково проведя сгибом пальца сверху вниз вдоль скулы, и приподнял подбородок, повернув лицом к себе. Я пришел, потому что... На его губах расцвела ласковая улыбка, а в зеленых глазах поплыла тьма. Должен исполнить не так давно данное тебе обещание. В душе поселилось странное смятение. Я больше не ощущала угрозы в маге смерти. Наоборот, казалось, именно он тот, кто может оградить от всех бед этого мира. «Обещание?» — переспросила приглушенно. «Какое обещание?» Он не ответил сразу, склонился ближе. Почувствовала, как моих губ коснулось чужое дыхание. «Нет, еще не поцелуй, всего лишь иллюзия близости». «Я буду любить тебя вечно». В сознании буквально пекло самой преисподней поселилось. Но разве так и не смогла сказать большего? Своды подземелья содрогнулись. Очередная волна вибраций едва ли не сбила с ног. Я устояла лишь потому, что вцепилась смерть несущего, на котором, как ни странно, произошедшее нисколько не отразилось. Сверху посыпалась мелкая каменная крошка. Натаниэль едва заметно скривился, аккуратно отодвинув меня в сторону, а в темнеющих глазах поселилось сожаление. «Оставайся здесь. Я скоро вернусь», – произнес тихо. Не успела отреагировать. Пространство озарило мерцание цвета мертвенного индиго. Вспыхнувший портал забрал с собой Серафима спустя всего мгновение. Мне же ничего не осталось, как вновь вернуться к созерцанию арки, хранящей в себе артефакт, который может спасти Иорию. Но это длилось недолго. Кольцо артефакт по-прежнему жгло пальцы. Я положила ладонь на холодный камень, чтобы хоть отчасти унять жжение, и прикрыла глаза, уткнувшись лбом в гладкую поверхность. Только сейчас поняла, насколько же сильно устала. Воцаревшийся в мыслях хаос вился нескончаемым потоком, но я старалась не думать вообще ни о чем. Да и прохлада камня и правда немного помогла унять неприятное ощущение. К тому же, стоило открыть глаза, как выгравированные знаки древней письменности стационарного портала один за другим засверкали и сине-оранжевым светом а сбоку раздалась приглушенная. «Ты справилась». Обернулась, шумно выдохнув в облегчении. Данте, как и я, опирался рукой о барку. Мужчина выглядел очень бледным, а пятно в районе открывшейся раны, пропитавшее его куртку, стало в разы больше. Неизвестно, сколько таким образом простоял будущий император Иории, но кровь успела обогреть пол. «Разве могло быть иначе?» Отозвалась напускной пускной беспечности. «Да, малодушно опустила подробности того». «Каким именно образом мне это удалось?» «Разве что совсем немного». Вяло улыбнулся Брюнет и перевел хмурый взгляд к стационарному порталу. «Ты же не собиралась активировать его в одиночку?» Протянул вторую ладонь в приглашающем жесте. «Ничего не сказала. Лишь взяла мужчину за руку. Серебряный перстень на мне вновь начал нагреваться, а и сине-оранжевое свечение знаков Старого Завета постепенно окрасилось алыми оттенками». В душе уже знакомо, будто пожар разгорелся. Только на этот раз я не стала бороться или отгораживаться от неприятного свербящего ощущения. Наоборот, постаралась сконцентрироваться на нем, позволяя ему растекаться по венам и дарить тепло моим рукам, а вместе с тем и бездушному изваянию, хранящему заветную чашу. Послышался тихий шепот огненного мага. Мне уже доводилось слышать эти слова, когда я и Данты пользовались переходом, чтобы посетить владение герцога Кортес. Пламя, которое в скором времени опутало арку, наполняя пространство нестерпимым жаром, тоже воспринялось привычным. Разве что на этот раз его было в разы больше. Огненные всполохи жалили, но не вредили. Я смотрела на них, будто околдованная, наслаждаясь зрелищем разрастающейся стихии. И не смогла отвести взора даже после того, как престол наследника Ории упал на колени. Только когда арка потухла, а на каменный пол с глухим стуком из ниоткуда вывалилась позолоченная посудина, Подобная той, в которую наливали церемониальное вино для обряда бракосочетаний, сразу будто бы невесомая пелена на вождение слетела. «Создатель», — выдохнула с тревогой. Выглядел Брюнет хуже некуда. Он так и не поднялся на ноги. Смотрел немигающим взором на артефакт и прерывисто дышал еще довольно долгое время. «Данте», — позвала негромко и тронула его за плечо. «Моей руки он так и не отпустил. Пришел в себя тоже не сразу». «Я в порядке», – пробормотал хрипло, дотянувшись до чаши. «Надо уходить». Если в первой части мужчина совершенно точно нагло врал, то в остальном он был безоговорочно прав, поэтому не стала комментировать. Как минимум потому, что один из серафимов обещал скоро вернуться, уже не говоря о том, что наше маленькое представление не прошло бесследно для тех, кто способен чувствовать большие всплески стихийной магии. «Да, уходим». Кивнула в знак подтверждения и достала из внутреннего кармана накидки кристалл, дарованный мне смерть несущим. Оставшаяся часть оказалась еще проще. Нужно было лишь закрыть глаза и представить бурлящие горные водопады над подножьем, утопающим в сочной зелени белой лаванды. Такое место сохранилось в Оре лишь в одном месте. Сжала портал в ладони как можно крепче, чувствуя, как пространство вокруг сжимается и превращается в иную реальность. Вдохнула глубже и шагнула навстречу радужному потоку света, утягивая Данте следом за собой. Надеюсь, Натаниль будет злиться не очень сильно, когда узнает, что я сделала.